7. Картинка и ее обратная сторона. Парк – идеальное место для встреч. Вечером здесь не протолкнуться, а летним знойным днем практически безлюдно. Плюс время рабочее. В кафе под дубом, выбрав столик ближе к ограждению и в дальнем углу от входа. Угол кажется надежным местом, и таким незаметным кусочком на площадке. Викентий заказал лимонад. Пил охлажденный напиток и поглядывал на часы, отмечая всякий раз что запаздывает второй участник свидания. Он нервничал. Заметил, что психует, когда обратил внимание на свои пальцы, которыми лихорадочно барабанил по столу. Пальцы действовали сами по себе, отдельно. Это никуда не годится. Контроль нужно контролировать. Додумался он до такой простой психоформулы. Словно испугавшись, Вик резко прижал ладонь к поверхности стола, соединив пальцы, будто придавил букашку. В этот момент раздался над его головой тихий баритон. «Желаю здравствовать, Вик!» Как не ожидал его Викентий, а вздрогнул от неожиданности, услышав знакомый голос, и подскочил, немного растерявшись, то ли руку подать, то ли пригласить сесть, однако не успел ни то, ни другое сделать. Гримм без приглашения уселся на стул, подняв глаза на Викентия, указал взглядом, мол, и ты садись. Тот оживился, «Да что там?» — обрадовался. Сел и вспомнил про опоздание. «Почему так долго?» «Я собрался уходить». «А я проверял, не пришли ли с тобой или «Ты мне не веришь?» — обиделся Викентий. «Мы же друзья». «Время такое. Верить никому нельзя. Особенно друзьям». Гнилая позиция. Но Вик решил не высказывать своего мнения, а подозвал официанта и спросил у Грима. «Что будешь есть, пить, друг?» Я же спортсмен. Спиртного не пью. Только напиток, потому что делают его здесь сами, к тому же из натуральных продуктов. А, лимонад, улыбнулся Викентий. Неси, парень, лимонада нам. Мне лимонный, а мой приятель любит апельсиновый. Он проводил официанта взглядом. Настал момент, когда можно начать довольно тяжелый разговор. Однако грим опередил его. Деньги принес? «М -м, нет. Как нет? Ты должен мне половину. Почему не захватил? Грим не разозлился, даже не удивился. Он вообще странно себя ведет. Иногда Викенти чудилось, будто он родной брат Язве Георгиевне, такой же спокойный, как мертвец, правда, менее желчно-ехидный. Одно их отличало существенно: если Милана юморила, то у Грима наблюдалось полное отсутствие онной способности. Викенти положил скрещенные руки на стол, улегся на них грудью чтобы стать ближе к приятелю напротив, и полушепотом сказал. «Моя жена, знаешь ли, она пропала». О, как давно он хотел это сказать ему, а потом услышать ответ, объяснение, оправдание или еще что-нибудь, греющее душу. Грим поднял брови и, точно так же, подавшись к нему через стол, ухмыльнулся. «В смысле? Как пропала? Куда? Не знаю» процедил Викентий. Но когда мы с ее сестрой приехали в загородный дом, это было в пятницу во второй половине дня. Ее там не было. «Не понял. Хочешь сказать, что труп ушел?» Тс! Тихо!» — шикнул Викентий. Его лицо перекосило нервическое злоба. Хотелось орать про эту странность, но говорил он едва слышным шепотом. «Нет, труп не мог уйти. Только живой труп ходит». А мертвый труп должен лежать там, где его оставили. Я прав? Она не может быть живой. В тон ему сказал Гримм. Я присылал тебе фотки. И сейчас могу показать. Сохранил. Крупный план, средний и в интерьере. Чтобы никаких сомнений не было. Да видел я, видел. Отмахнулся Викентий. И тоже сохранил. На флешке Мини спрятал надежно. Никто и никогда не найдет. Бывает, смотрю, чтобы убедиться. «И не могу понять, куда она делась?» Это правда. Много раз Викенти доставал флешку, вставлял в планшет и рассматривал. Вывод напрашивался сам собой. Уйти не могла. Но тогда куда делся труп? Не находя ответов, он прятал флешку. Потом долго лежал с открытыми глазами, ощущая, как потолок медленно опускается на него, словно рок. Гримм пристально, слегка приподняв брови и натянув кривую улыбку, изучал Вика который назвался его другом. Ага, друг. Фотки спрятал сволочь, а должен был уничтожить. Но Викентий не заметил перемен в приятеле. Он радовался, что впервые за три месяца смог открыто говорить на эту тему, а не носить в себе тревоги, сомнения, отчаяние и страх. До этого часа он ежеминутно, ежесекундно находился в аду кошмаров, а ночами, казалось, вообще не спал. Если же проваливался в тьму, то ненадолго. Официант принес лимонад, поставил стаканы на стол и ушел. Это была необходимая пауза для обоих, короткая передышка. Грим анализировал услышанное, перебирал варианты, когда и где слышал, чтобы покойник ходил. Ничего подобного в памяти не отыскал. А Викенти чувствовал некоторое облегчение, ведь теперь они вместе, так сказать, повязаны. Грим будет выручать себя, заодно и его. Ведь теперь он займется поиском убитой Нии. Иначе им обоим грозит. Тюрьма. На долгие годы. Грим, допив лимонад, поднялся, бросив ему. «Здесь не место трепаться. Идем в машину». Вик положил наличку на стол и последовал за ним. В его машину Грим отказался сесть. Пригласил в свой внедорожник. Сказал, там безопасно. Викентий не понял, в чем опасность. Но без возражений забрался в салон на пассажирское сиденье. Грим сел на место водителя. После недолгих раздумий выговорил: Все, что ты сказал, похоже на бред. В уме снова искал варианты бреда. Зачем Викуша все это придумал? Какова цель? Ладно, допустим, я верю тебе. Ты приехал с сестрой жены в дачный дом. Нет, не допустим, с жаром произнес Викентий. Ты можешь узнать у ее сестры, у Миланы, или на фирме, что не я. Хорошо. Не желая выслушивать доказательства на словах, Грим поднял ладонь. Итак, ты приехал на дачу, а трупа жены не нашел. Какие идеи у тебя по данному поводу? Где она? Кому понадобился труп? Понять не могу, куда она делась. Дом был открыт, а ней там не было. Да, пятна крови на полу мы увидели. На подоконнике так вся пятерня отпечаталась. Три пятерни. Который снимал, ну, этот, сказал, отпечатки идеальные. Криминалист? Наверное. Это были ее ладони. По отпечаткам определили. Согласись, труп оставить кровавые отпечатки на подоконнике не мог. Значит, Ния осталась жива. И... и ушла? Скажи, ушла? Я нанес смертельный удар. Выжить она. Грим потер подбородок мысленно вернувшись в загородный дом. Потом, прищурившись, уставился на Вика и покачал головой. Это невозможно, если только не появилась добрая фея, а для нас злая, и не оживила ее. Ну, тогда я без понятия. Викенти откинулся на спинку, запрокинув голову. Когда твой груз разделяет еще кто-то, наступает своеобразный кайф. Словно сброшен мешок кирпичей с плеч. Освобождается ум. В какой-то степени притупляются страхи. И разговорился, делясь перипетиями, потому что в нем пробудились ростки надежды. Кто-то очень правильно сказал про ростки надежды. Не твердые, но уже действуют, как успокоительная пилюля. Ведь теперь появилось заинтересованное лицо — грим. Вместе они будут носом землю рыть, но не живой или мёртвой найдут. Лучше, конечно, мертвый. «Надо выяснить кое-что». Вдруг оживился Викентий. «Как думаешь, есть закон за похищение и утаивание чужого трупа?» «Если такой закон есть, он дурацкий», — буркнул Грим. «А что, мало у нас дурацких законов? По идее, похитивший труп чел должен быть наказан, ведь он скрыл преступление». «Ты сначала найди того, кто стырил труп. Узнай, зачем он это сделал. Не умничай, ладно?» Снова тишина заполнила салон. Пауза оказалась длинной. Гриму понадобилось поискать какой-то путь к прояснению ситуации. Не находил. «Если Вик не врет, дело совсем плохо. Покойник оживет и...» «Только не это». Он стряхнулся, сбросил с информационное напряжение и выговорил. «Странно. Очень странно. Выжить твоя жена по-любому не могла. Значит, вор ключи и коды добыл до ее исчезновения». Но в эту версию труп все равно не вписывается. Зачем кому бы то ни было забирать убитую женщину? Куда? Любой, случайно увидевший лежащего на полу человека с ножом в груди, рванул бы прочь, чтобы не стать по иронии судьбы убийцей. Скажи, на даче что-нибудь пропало? Только сумка Нии из крокодила. Там лежали документы, ключи от квартиры, второй телефон, рабочий. Я оставил в доме, а потом приехал. «Прошло больше месяца. Сумки не было». «Почему не забрал с собой сразу?» «Ха!» — взмахнул руками Викентий. «Ты представляешь, в каком я состоянии находился?» Рассказ длился долго, так как Викентий перемешал события описанием своих впечатлений. Подробно живо писал, как уламывал Милу поехать с ним. Хотел непременно с ней обнаружить труп. Тогда он был бы чист. Изложил все перипетии этих страшных недель когда пришлось мучиться в неизвестности одному. Грим не мешал, он смотрел прямо перед собой. Когда Вик закончил, стал уточнять детали, ведь сумбурность рассказа не дала точного представления. Вернемся в пятницу. Вы приехали на дачу. И я иду в гостиную, зная, что там увижу. А жены нет. Ты ведь утром ее В десятом часу утра и сразу позвонил тебе». Да, я получил заархивированные фотки. Торчащий нож в груди сомнений у меня не вызывал. Но когда мы туда приехали, тела не было, клянусь. Уточни, ты в ту же пятницу уехал с дачи, да? Поздно вечером, кивнул Вик. Сумка жены была там? Да, я же говорил. Доставал трубку не из сумки. Торопился, сдвинул ее. Она и упала за шкаф, обувной. И просто забыл про нее. У меня был шок, что не и нет. Даже менты не нашли при обыске сумку. А когда приехал, ее там не было, закончил Викентий. Но если менты ее не обнаружили, как же тогда вор забрал сумку? Викентий крутанул в воздухе кистью руки, которая внезапно застыла. Нижнюю губу он выпятил, затем глаза вытаращил и развел руками в стороны, насколько позволяло пространство внедорожника. Нет у него объяснения, Зато у Викентия одна черта есть. Когда он не способен сказать что-то умное в нужный момент, то, дабы не показаться дураком, нивелирует вопрос. Да какая разница, как забрал? Главное, сумка пропала. А каким образом, уже не имеет значения. Ты дебил? Презрительно рявкнул Грим. По ничего не значащим деталям собирается целостная картина. И заруби на носу. Найти можно только то, что ищешь. Ладно, перейдем к сейфу и краже. Ты и запомнил того чувака? Нет, конечно. Он в маске был и в капюшоне. И потом, Грим. наша встреча длилась секунды. Он заехал мне в лицо и вырубил. Что-нибудь еще в квартире пропало? Ноутбук старый. Ноутбук, конечно, жены, догадался Гримм. Викентик кивнул. А что ещё унёс вор? Кабинет не мой, они... Что там у нее хранилось, я без понятия. Но у вас в доме столько дорогого барахла. Неужели все цело? Вроде цело. Тогда это особенный вор. А почему ты сейф не открыл? Пробовал. Но два сейфовых замка. Комбинацию невозможно подобрать даже на один. Все это время я искал медвежатника. Оказывается, данная профессия очень редкая. Усмехнувшись, Грим снова бросил презрительную фразу. «Ага». Медвежатник как увидел бы, что в сейфе хранится. Без раздумий завалил бы тебя, идиота. Автогеном следовало разрезать, но самому. Не умею автогеном, огрызнулся Викентий. А если б Милка пришла и решила заглянуть в кабинет сестрички? Она обязательно заходит туда, потому что любит кабинет, в котором торчал сутками их отец. Ага, идет и видит изуродованный сейф или его отсутствие. Она такой вой поднять могла. Разумнее подождать полгода и на законных основаниях вскрыть. Грим задумался. В его голове ничего из услышанного не укладывалось в систему, которую формирует логика. Логика во всем отсутствовала. Как раз в этом и есть опасность. Однако он продолжил допрос. Осталась дверь на даче. Это твой хитрый ход. В смысле? Набычился Викентий, полагая, что услышит очередную гадость от своего сообщника? Я спрашиваю, ты заменил дверь с замком на даче? В принципе, неплохой прием, чтобы отвести от себя подозрения, поднять панику, да и перевести стрелки на милку. Но ты же не вставлял дверь один. Тебя могут выдать рабочие. На сей раз глубокомысленную паузу закатил Викентий. Поджав губы, шумно вдыхал воздух, показывая всем своим видом, как оскорблен. Грим рассмеялся так как эта сценка выглядела комично и бездарно. После хлопнул ободряющий Вика по плечу. «Ладно, не дуйся. И учти, легавые обязательно будут искать мастеров, которые меняли дверь. Наверняка уже обходят все малые и большие фирмы. А подобные конструкции продаются в магазинах, куда простой люд не заглядывает. Рано или поздно найдут. Что тогда скажешь?» «Что не я менял дверь», — вспылил Викентий. «Услышь меня сначала, не я. Ты внимательно слушал. Я же рассказывал тебе, как приехал за сумкой НИ, Не смог попасть в дом, как выбил окно. Ты не слушал меня?» Гримм ничего не ответил. Он снова задумался, глядя прямо перед собой в лобовое окно и явно ничего не видя. А в голове Викентия стало пусто. Он устал думать и стафету передал сообщнику. «Ужасное слово. Сообщник». Оно просто жжет мозг и сердце, пробегается мурашками по спине, в коленях застревает. Гримм долго молчал, поглаживая пальцем руль. В самый раз подкатить к нему с просьбой. Слушай, Гримм, займи денег на новую дверь. Опять? На даче хочешь заменить? В квартире. Срочно. Ключи не у вора. Он в любую минуту способен зайти. Ночью эта мысль спать не дает. Снотворного выпей. Посоветовал тот с тем особым равнодушием, которое делает его недосягаемым. Через три месяца оформлю наследство и отдам, если тебя не посадят. Викентий вяло замахал на него ладонями. Молчур меня. Сама мысль о нарах лишала его физических сил чуть ли не до обморока. Грим даже не обратил внимания на его махание ручками, продолжил давить на нервы. Да, да. Сейчас думаю о том. Как бы тебе не сесть в колонию на много-много лет? Кстати, вместе со мной. Но предупреждаю, я слиняю, как только учу хвост. У меня нюх на опасность. Так что поднапряги то, что у тебя под черепом покоится в атрофированном состоянии. Нужно подумать, куда делась твоя жена, иначе нам кранты. А теперь выметайся. Я не даю взаймы, тем более тому, кто мне должен огромную сумму за убийство собственной жены». Викентий вышел, проводил взглядом отъезжающий внедорожник. Идя к своей машине, бубнил почти неслышно, но каждое слово отдавалось набатом в истощенной за последние месяцы душе. «Ишь, умный, опустил ниже плинтуса. Засранец. А это твой косяк, твой. Ты обязан был сделать работу до конца, но не сделал. Ладно, я добрый, прощаю. Как бы ты сейчас не психовал, а ты психуешь». Все одно придется заняться поисками тела. Нет тела — нет дела. Но если оно объявится, это не моя вина. Твоя грим. Утро — замечательная пора. Это всегда начало. Всегда надежда, вселяющая уверенность, что все сбудется. Об этом, конечно, не думали ни Накана, ни Алик, приехавший на деловое свидание за город. Однако утро и этим двоим поднимало настроение. Ведь есть работа. Не какая-то там однообразная, а увлекательная, интересная. За дело оба взялись с энтузиазмом, уверены, что все получится. Помощник Алик в салоне авто отчитывался о проделанной работе. Викентий торчал в кафе под дубом, нервничал. Ровно через 20 минут пришел, наверное, приятель. Я щёлкнул этого парня несколько раз. Держи. Он протянул смартфон с фотографией. Листай, там несколько фоток. «Перекинь себе. Если встретится, сравнишь с фотками и не ошибешься. «Действительно, стоит перекинуть», — улыбнулась Накана. Алик, как говорят, неоперившийся оперившийся юнец. Ему 22 года. За плечами только армия и школа водителей. Находится в стадии поиска себя. От юных искателей места под солнцем» его отличает внутренний стержень. Мама с папой постарались вырастить его ответственным и серьезным. Да и внешне он смахивает на романтического героя, плаща и шпаги. Но пока при всей серьезности у него подростковые замашки. Накана рассматривала первый снимок. Алик продолжил. Под дубом место идеальное. Кафе на открытой площадке. В павильоне мало кто торчит. Не рискнул сесть рядом с ними. Довольствовался скамейкой. Ближайшее далеко. А говорили они очень тихо. Сидели недолго. Выпили безалкогольные напитки и ушли. Я последовал за ними. Оба сели во внедорожник. Моя машина стояла недалеко. Я обрадовался. Но рано. Приятель Вика явно включил что-то вроде глушителя. Плюс в машине наверняка отличная шумоизоляция. Короче, не удалось мне подслушать их бла-бла-бла. Накана увеличивала каждый снимок, чтобы рассмотреть анфас и профиль, а также затылок, жесты, заснятые во время его доклада. «Услышал имя приятеля?» Спросила, когда он закончил. Не удалось. Думаю, между ними серьезная связь. В машине оба просидели 41 минуту. Что-то активно обсуждали. Неужели ни одного слова? Не а. В подобных случаях мой папочка говорит. Что-то дурное задумали гады. Ладно, не парься. Немножко не повезло. А внешне он ничего. Симпатичный? Заинтересовался Алик. И заглянул в свой смартфон в ее руках. А то я не очень в мужской красоте разбираюсь. Насчёт красоты — не знаю. Но с прямой, взгляд цепкий, губы упрямые, челюсть немного тяжелая, Фейс волевой, в отличие от Вика. По-моему, говорят, взгляд волевой. Неважно, он привлекательный, но не внешними данными. Изнутри что-то сильное и отрицательное. Женщинам такие нравятся. Ты проследил за ним? Алекс смутился, неловко ему признаться, но сделал это. Он оторвался. Накана нахмурилась и, отвлекшись от смартфона с портретом приятеля Вика, слегка повернув к Алеку лицо, спросила не без изумления. «Он заметил слежку?» «Вряд ли. Ехал нормально по городу, не превышая скорости. Даже не пытался кого-то обогнать. Знаешь, на таких тачках часто ведут себя нагло. Уж мне-то не знать» ухмыльнулась Накана. А этот демонстрировал образец вождения на дороге. На одном из перекрестков, когда его внедорожник оказался первым, он тормознул на желтый, а на последних секундах внезапно взял скорость с нуля и перелетел перекресток. Остальные стояли, а он растаял вдали. Что-то в этом... нетипичное? Накана вернула ему смартфон. И я так подумал. «Может, заметил тебя?» Впереди меня была одна машина. Нет, не думаю, что он обратил внимание на меня. Тем более в городском потоке. Значит, если не заметил, то сделал упреждающий маневр, Так сказать, на всякий случай. Короче, мой папа прав. Где наш убитый горе-муж проводит время? В клубе, но редко. А в баре часто. В основном торчит дома. Иногда бесцельно шатается. Он на твоей совести. С другом, полагаю, встретиться не раз. Короче, дуй к нему, а я в салон Миланы поеду. У меня встреча с домработницей. Выметайся, у тебя свой драндулет есть». Алик вышел из машины, повесил сумку на плечо, глядя вслед авто Накана на пустой и ровной дороге, которая быстро превратилась в точку. Его драндулет, выданный на работе, ждал на обочине. Алик сел за руль и поехал в ту же сторону, куда уехала Накана. По бокам строи ровных деревьев, а вокруг никого. Это как в картине про постапокалипсис. Люди исчезли, мир пуст. Но скоро будет поворот, а там кипит жизнь, успевая лишь маневрировать. Салон красоты еще не открылся. Бывшая домработница Агни, 63 лет, энергично протирала салфетками зеркала и поверхности столов под ними. Сама хозяйка находилась тут же. Зная Раису Петровну и войдя в ее положение, Милана предложила поработать в ее салонах. Та согласилась с радостью, ведь рубль лишним не бывает. Накана просила не предупреждать пожилую женщину, что будет разговаривать с ней. Эффект неожиданности чаще дает положительные результаты. О том, что она вошла в салон, известил звук колокольчика. Раиса Петровна обернулась и предупредила девушку. «А мастера еще не пришли». «Я к Милане Георгиевне. Мы договаривались встретиться в это время», сказала Накана. «Она здесь?» «Да, идемте, провожу вас». Накана улыбнулась. «Так как салоны красоты устроены одинаково, длинных коридоров не бывает. Все компактно. Достаточно просто указать рукой направление. Видимо, здесь длинные коридоры». Но, открыв дверь и пропустив гостью, Накана несколько опешила. «Да, коридор есть. До противоположной стены...» очень далеко, аж метров десять, по бокам по две двери. Пожилая женщина привела девушку в самый конец и постучалась, затем заглянула в кабинет. «Милана, тут девушка пришла. Говорит, вы договорились». «Да, да, я жду ее», — ответила та. Накана вошла в небольшой кабинет после обоюдных приветствий, когда Раиса Петровна ушла, предложила. «Давайте я сначала поговорю с этой женщиной». Указала она пальцем на дверь. А потом кое-что расскажу вам. Хорошо, согласилась Милана. Вы не должны присутствовать. Я сделаю аудиозапись для вас. Ладно, располагайся. Можно на «ты»? Конечно, но вам, разрешила Накана. А меня учили с заказчиками только на «вы». Я уже буду придерживаться папиных правил, ладно? Разумеется, поднимаясь с места, кивнула Милана. Не стесняйся а я займусь в зале документами. Кстати, запиши диалог так, чтобы она не заметила, а то разволнуется и выдаст заученные фразы, которыми накормила следователя». Милана ушла, а Раиса Петровна через минуту вошла в кабинет и остановилась с ним вопросом в настороженных глазах. К этому времени Накана переместилась за круглый столик с двумя креслами, пригласила женщину присесть на свободное место. Раиса Петровна женщина полная, но активная. У нее живое лицо, а не маска благообразной тетушки. Накана почуяла, что диалог состоится, и начала безбожно врать. «Меня зовут Рита. Это правда. Дальше эпическое вранье. Я приехала, чтобы познакомиться с отцом и сестрой, но узнала, что отца застрелили несколько лет назад, а моя родная сестра недавно пропала. А кто ваша сестра? Агния Никитина». Круглое лицо Раисы Петровны вытянулось, глаза округлились, а до этого были щелочками. Она приложила пухлую ладонь к груди, проговорив. «Не может быть! Никогда не слышала ни от Константина Юрьевича!» «Как я поняла, он ваш отец?» — Накана кивнула. «Не от Агнии про вас!» «Это естественно. Моя мама не сообщала отцу о моем рождении». «Ой, но вы же младше нашей Агни." Мне казалось, после смерти жены Константин Юрьевич на женщин не смотрел. Боже, накана задела честь покойного Константина Юрьевича, оболгав его. Да, ради дела и ложь становится святой. Она продолжила убедительно врать. Может быть, но у моей мамы с ним был кратковременный роман. Всего неделю. Константин Юрьевич приехал в наш город по делам. Она работала в администрации, сопровождала его. Ну и... Пора немного добавить романтического флера. Мама говорила, что никогда не была так счастлива, как ту неделю. Она помнила ту встречу всю жизнь, поэтому не захотела избавиться от меня. И замуж не выходила, хотя женихи липли к ней. Классная мелодрама, банальная, но работает безотказно, что и подтвердила Раиса Петровна, мечтательно пропев. «Какая любовь!» — и махнула рукой. «Ай, мне тоже не повезло!» И я любила в молодости до потери пульса. А он поматросил и женился на другой. Я не стала страдать. Обидно было очень. Но взяла и уехала из деревни в город, чтоб с глаз долой. Здесь сразу нашла работу. Домработница во все времена – дефицитная профессия. Лишь бы первый раз кто-то порекомендовал знакомым. Позже Константин Юрьевич меня позвал. Предложил зарплату вдвое больше. Нет, я бы не ушла, если бы хозяева людьми были. А то ведь из грязи в князи скакнули. Замашки королевские приобрели, но остались хамами. А ваш папа хорошим человеком был. И еще минут десять про папу тарахтело, как из пулемета, без пауз. Нокана слушала, кивала, смеялась, когда очередной эпизод был хоть чуточку веселым. Наконец Раиса Петровна решила водички попить. Это не была пауза, потому что она перед тем, как пить, вопросы кинула. «Что же вы раньше не приехали? Сколько вам лет?» «Двадцать ответила Накана. «Двадцать шесть», — повторила женщина с сочувствием, качая головой, и осушила залпом стакан. «Если бы Константин Юрьевич узнал, что у него есть еще одна родная дочь, он принял бы вас. Девчонки тоже». Я только когда выросла, поспешила втиснуться в словесный поток Накана, стала приставать к маме с вопросом «Кто мой отец?». Каждому человеку хочется знать, кто он есть, каков его род и откуда ведется. Эти вопросы приходят в голову вместе с осознанием себя как личности. Потом поступила учиться и на время забыла о своем интересе. Совсем недавно мама рассказала о папе. Я приехала сюда и нашла только Милану, старшую сестру, но и ей рада. «Скажи, пожалуйста, чего только в жизни не бывает», качала головой потрясенная Раиса Петровна. А знаете, Милана не дочка Константину Юрьевичу. Знаю. Это значит, вы сказали правду. Мой папа был замечательным человеком. А какой была Агния? Мне все хочется о ней знать. Что любила, с кем дружила, как училась. Вы же работали у нее дома. А в своем доме люди другие, чем на работе. Настоящие. Раиса Петровна с жаром принялась рассказывать подробности жизни в доме хозяина. Длилась сага полчаса. Накана еле встряла в паузе. «Вышла замуж сразу после смерти нашего папы?» «Нет, не сразу. Месяц спустя после похорон Константина Юрьевича». «Так скоро?» — застряло внимание Накана. «А чего тянуть было?» «Встречались они с Викентием несколько месяцев?» «Ней все время плакала по отцу. Ей было так плохо, так плохо!» «Несколько месяцев? А если точнее, сколько?» «Точно не могу сказать. Мы узнали месяца за три до смерти хозяина. Ния ходила в спортивный клуб, чтобы размяться. Она ведь двигалась мало. Там и встретила Викентия. Он тренировал ее. Потом и сам открыл клуб». «Какая хорошая и разговорчивая женщина!» Тем временем думала про себя Накана. Сама вывела на Викентия. Но про него пока рано расспрашивать. «Я знаю, что не нашли того, «Кто застрелил нашего отца?» «А вы как думаете, кто это сделал?» Поинтересовалась она. «Не знаю», — вздохнула Раиса Петровна, помрачнев. «А как это случилось?» «Как-то странно», — загрустила женщина. «Никто ничего не понял. Мы все приехали на дачу, то есть в загородный дом».